Глава 44. Посреди врагов. Кирилл Савушкин. Сова. И вот, когда клан уже решил принять бой, из инвиза сзади на стражников напал неизвестный маг, тут же выводя тех из игры. «Что стоите? За мной!» И не тратя времени, он кинулся прочь. Киру с остальными не оставалось ничего, как двигаться за ним. И тут маршрут на карте снова ожил. И смотря на периодически исчезающего впереди скрытника, что, казалось, находится сразу в нескольких местах, Сова понял, что проводника им таки дали, но явно не хотели светить его присутствие. На мгновение парня пронзил укол совести, что он не поверил Редрику. Но он быстро понял, что раз у теневиков был такой специалист, то никакой заморочки с его оборотнем им и не понадобилось бы. И их действительно просто разводили на деньги, как они и подумали вначале. «Уже почти вышли!» Снова оказавшись рядом, сказал проводник. Впереди показалась ограда дворцового комплекса, и Кирилл вспомнил об их плане подстраховки. Вызвав своего оборотня, он отдал ему сердце королевы Гарпий и под невидимостью отправил вперед. Но далеко тот не ушел. «Химера-оборотень атакован. Утраченное сердце королевы Гарпий». Их проводник прямо из инвиза выхватил добычу у питомца совы, показывая, что тот для него как на ладони, и что их план ему прекрасно известен. А еще, что скрытность у мага прокачана настолько, что даже в логах не отразилось его имя. Выскочив за ограду, сокланеры на полном ходу почти врезались в мастера Редрика. Так — Так-так, — с уже привычной для него улыбкой начал вор. — Значит, решили нарушить договор. — Нехорошо, — он внимательно осмотрел всех ребят по очереди. — Кирилл же переживал, что скоро могут появиться стражники, и тогда положение станет еще хуже, хотя, казалось бы, куда еще-то. — Но все же сердце у нас, так что обязательства, можно сказать, выполнены, — продолжил Мак. — Вот только, несмотря на вроде как удачный исход, Сова ждал какого-то «но», и оно последовало. — Правда, вы все-таки нарушили договор когда кроме предметов, что нужны были нам и вам, тронули еще и другие артефакты. Тут Кир вспомнил свое состояние, когда отлетел на пару метров, желая утащить еще хоть что-то. Неужели сигнализация сработала именно из-за этого? Очевидно так. Не зря тогда вылетело то сообщение. И теперь вы не только посадили себе на хвост всю стражу королевства, но были еще и настолько недальновидны, что при повторном посещении геркуны не обновили свой статус гостя. Так что за вами станут гнаться и остальные жители королевства. И в таких обстоятельствах я считаю возможным отказаться от вашего сопровождения до портала. Всего наилучшего. Издевательски поклонился маг и ушел. Квест «Кража века» выполнен. Награда. Возможность видеть метку гильдии теней. Только у новичков. Легендарный кубок первого короля Риолта. Полная карта дворца короля Диррана. Сова смотрел на логи и не мог поверить, что те, кому по должности положено, не стали их обманывать. Во всяком случае, все, что сказал Редрик, правда. В своем нынешнем положении они виноваты сами. Но тогда как же короли дорог, которых кинули? Убираемся быстрее отсюда! Первым пришел в себя Фрис, с места взяв неплохой старт. И было с чего так реагировать. Ведь следующее сообщение прямо вопили, что нужно скорее покинуть Дирран. Клан Прис становится врагом короны Диррана. На вас наложена метка ⁇ Враг короны ⁇ Любой игрок королевства Дирран при вашем убийстве повысит репутацию с короной и получит очко смерти. При убийстве подданных Диррана очко смерти получаете вы. Читая все это на бегу, усовые вопросы только нарастали, но разбираться времени сейчас не было. «Вот они!» – донеслось до парня откуда-то сбоку. Не глядя, Кир запустил в то место кислотное облако, а оборотню приказал разведать дорогу. «Вы убили игрока Регрей, 23 уровня, клан Искатели прикола, Дирран. Получено одно очко смерти. Вы убили игрока Агнес». Двадцать четвертого уровня. Клан Искатели Прикола. Диррон. Получено одно очко смерти. «В сторону!» — крикнула Катя, заглянув за угол и сразу вернувшись назад. Следом оттуда прилетела огненная стрела, чтобы в ослабленном виде тут же вернуться Создателю, отразившись от сферы Сергея. «Туда!» — указывая рукой на разведанный оборотный проход, указал Кирилл. «Где вы?» — вдруг пришло сообщение от Рейва. «К порталу прорываемся». «За нами все местные гонятся. Буду благодарен, если расчистите нам проход», — начал писать Сова. И, посмотрев на карту, добавил, «Нам осталось преодолеть около трехсот метров. Окей, лови группу», — пришел ответ. «Игрок Rave предлагает вам присоединиться». «Поднажмем! Нас там встретят!» — оповестил парень команду, соглашаясь на предложение и видя в логах сразу пятерых членов Королей Дорог уже сотого уровня. Вот только возле портального здания их встретили не игроки родного государства, а стража Диррана с придворным магом во главе. «Приплыли», — констатировала Катя. И тут в спину противникам ребят ударили заклинание. Половина стражей улетела на респ мгновенно. Придворный маг успел среагировать, но ушел в глухую оборону, а оставшихся на пути врагов Пегас отвлекла призванным мобом 70-го уровня. «Живей! Сюда!» — услышали они крик рейва от портала. Сала с остальными кинулись в образованный пятами королей проход и со всего маху влетая в портал. «Спасены!» — выдохнул Фриз через минуту, стоило им отдышаться. «Поздравляю со статусом!» — подошел к сокланерам сам глава королей, Кинг. «Шутишь, да?» — устало спросил сова. «Да нет, я серьезно!» — спокойно ответил парень у нас именно это теневики и отняли когда мы с ними решили провернуть одно дельце это как удивился фрис да и остальные были в шоке и зачем этот статус нужен а вот так развел руками игрок дело что мы провернули с ними сделало нас врагами государства дирран но не лично короны а что этот статус дает вы же получали очки смерти просил кинг кирилл И остальные кивнули. Так вот, их вполне можно использовать, чтобы скручивать счетчик смертей. Одно очко минус одна смерть. Сова стал прикидывать, насколько это может быть выгодно. Таким сильным игрокам, как короли, зайти через портал в Дирран и убить пару-тройку игроков, пока не подойдет стража, расплюнуть. И вот у тебя есть пара очков, что обнулят тебе счетчик. А ведь в клановых войнах. Это очень важно. Кирилл и сам помнил, как они чуть не отправили на респ соглавцев. А Катя так и отправила одного. А будь у тех очки, и уже не все так однозначно становится. Правда, у них самих есть Катя на воскрешение, но наверняка и здесь можно что-то придумать, чтобы оно или не работало, или такого игрока подальше от остальных увести. Варианты есть, короче. Неудивительно, что подобное преимущество понадобилось Кингу. «То есть очки получаешь только при таком статусе?» – уточнил Сергей. «Да. И его, кроме вас, насколько мне известно, еще никто не получил». «Тогда спасибо!» Немного пришибленно ответил Сова на поздравление. «Предлагаю раз в день выбираться в Дирран в составе группы за очками», – вдруг сказал Кинг. «Нынешний улов мне очень понравился!» Сергей пообещал, что иногда можно. «Вот только мы уже около суток были в игре и буквально падали с ног. Так что конкретные сроки совместных походов оставили на потом». В реале Кир проспал, наверное, около суток. Во всяком случае, когда он наконец вошел в игру, было снова утро. «Ну что, к королю?» – предложил Фрис. «Клановый остров был атакован. Клановый остров захвачен. Уровень клана понижен до девятого». — Похоже, король пока подождет, — ответил другу Кирилл.